Хуан Сяо Слушай, что было. В небольшой деревушке жил бедный молодой крестьянин. Звали его Хуан Сяо. Хуан Сяо трудился на своем клочке земли с утра до вечера, но спать ложился все равно голодным. Никак не мог заработать Хуан Сяо горсточку риса на ужин. Чтобы не умереть с голоду, пошел молодой крестьянин к местному лавочнику и стал на него батрачить. Однажды, когда Хуан Сяо кормил хозяйских кур из-за туч, точно камень, упал ястреб. Схватил самую жирную наседку и полетел с ней. Наседка была тяжелая, и ястреб летел медленно и совсем низко. Хуан Сяо погнался за вором. Долго гнался бедняга за хищником. Уже и деревня осталась далеко позади, и солнце пошло на закат, а Хуан Сяо все бежал, добежал да за ястребом. И вот, когда ястреб пролетал над чьим-то садом, в воздухе вдруг просвистела стрела. И ястреб, не выпуская из когтей добычу, свалился за ограду сада. Хуан Сяо поспешил к ястребу. Около мертвой птицы стояла девушка. В одной руке держала лук, в другой — хризантему. Услышав шаги, она повернулась к Хуан Сяо, посмотрела на него глазами глубокими, точно вечернее небо, и спросила. «Как зовут тебя, незнакомец?» «Меня зовут Хуан Сяо. А тебя?» «Юань Мэй». И тогда Хуан Сяо взял девушку за руку и сказал. «Я полюбил тебя и не смогу жить, не видя твоих глаз, глубоких, как вечернее небо. Будь моей женой». «И я полюбила тебя, Хуан Сяо. Я согласна стать твоей женой. Присылай к моему отцу почтенного свата». Радостный вернулся домой Хуан Сяо и стал просить хозяина быть его сватом. «Что ж, я согласен», — сказал лавочник. «Только за это ты должен работать на меня даром все лето и осень». С почетом принял отец Юань Мэй, богатого лавочника. Сколько уже не денег?» — спросил он Свата. У него нет и связки Чохов, ответил лавочник. Чох, мелкая монета с отверстием посередине. Обычно эти монеты носили связками. Мне такого зяти не надо, сказал старик. Если он хочет получить в жены мою дочь, пусть пришлет мне свадебный подарок. Десять золотых кирпичей. «Три золотых нити и большую жемчужину!» Передал лавочник своему бытраку ответ отца Юань Мэй. Засмеялся над чужим горем и пошел в дом. А Хуансяо едва показалось утром солнце, тронулся в далекий путь. Он отправился просить помощи у старого мудреца, что жил на краю земли. Хуан Сяо шел день, другой, третий. На четвертый подошел к большому городу, вокруг которого жители возводили высокую стену. Они спросили у путника, куда он идет, и Хуан Сяо ответил. «Я иду к старому мудрецу за советом». Взмолились жители города. «Спроси старого мудреца, почему мы не можем достроить своей стены? Каждый раз она обваливается на западном углу». Хуан Сяо пообещал исполнить их просьбу и пошел дальше. На пути его лежало большое селение. На окраине селения Хуан Сяо увидел почтенного старика. Он сидел на пороге, и слезы текли по его глубоким морщинам. Хуан Сяо остановился около старика и спросил, о чем он плачет. Ответил старик. «Как мне не плакать? Моей дочери исполнилось сегодня четырнадцать лет, но она не моя, и никто не может вылечить ее». «Хорошо», — сказал Хуан Сяо. «Я спрошу у старого мудреца, как вылечить вашу несчастную дочь». И он отправился дальше. Труден и опасен был путь Батрака. Хуан Сяо переплывал бурные реки, взбирался на отвесные скалы, пересекал безводные пустыни, пробирался сквозь чащу. Наконец он подошел к берегу океана. И хотя Хуан Сяо был прекрасный пловец, но переплыть океан человек не может». Пока Хуан Сяо раздумывал, как перебраться ему через океан, за которым живет старый мудрец, к нему подплыла большая черная черепаха. «Я перевезу тебя через океан», — сказала она. «Только ты спроси у старого мудреца, что я должна сделать, чтобы опуститься на дно океана. Много сотен лет плаваю я в океане, и хочу теперь отдохнуть на мягком и листом дне». Хуан Сяо пообещал черепахе выполнить ее просьбу, и черепаха повезла его по волнам океана. На заре Хуан Сяо достиг другого берега. Здесь жил старый мудрец. «Что привело тебя ко мне?» — спросил мудрец. «Я шел, чтобы задать тебе только один вопрос». Но по дороге меня просили задать тебе еще три вопроса. Позволь же задать тебе четыре вопроса. «Никогда и никому не отвечал я больше, чем на три вопроса. И тебе я отвечу тоже на три вопроса», — сказал мудрец. Куан Сяо не знал, что ему делать. Если не выполнить просьбы жителей города, они никогда не сумеют достроить свои стены, и враги снова проникнут в их город, разрушат его и угонят всех в рабство. Может быть, не выполнить просьбу отца немой девочки? Но тогда и девочка, и старый отец ее будут несчастны до конца дней своих. Значит, оставалось только забыть о просьбе черепахи. Но ведь это было бы черной неблагодарностью. Ведь черепаха везла на себе Хуан Сяо всю ночь, а четвертый совет он должен был получить для самого себя. Что же оставалось делать Хуан Сяо? Он долго думал, а старый мудрец терпеливо ждал его вопросов. И тогда Хуан Сяо поступил так, как полагается поступить благородному человеку. Он выполнил просьбы горожан, старика и черепахи. А о себе ничего не спросил. И вот что ответил мудрец на три вопроса Хуан Сяо. «Вырой заступом то, что зарыто у западного угла стены». и стена перестанет обваливаться. Вырви у дочери старика три красных волоса, и она заговорит. Вы не спасти черепахи то, что ей не принадлежит, и она сможет опуститься на илистое дно океана. Так ответил мудрец и сразу же исчез. Пришлось Хуан Сяо отправиться в обратный путь, не узнав, как раздобыть для себя свадебный подарок. Печальный, подошел он к берегу океана. Здесь, покачиваясь на волнах, ждала его черная черепаха. «Что сказал старый мудрец?» — спросила она, завидев Хуан Сяо. «Перевези меня на другой берег, и я отвечу тебе!» Как только юноша ступил на берег, он приказал черепахе раскрыть пасть. В пасти черепахи лежала жемчужина величиной с вишню. Хуан Сяо вытащил жемчужину. и черепаха сразу же погрузилась в воду. Обрадованный батрак спрятал жемчужину и пошел дальше. Скоро он достиг селения, где жила немая девочка. Отец ее по-прежнему сидел на пороге. Рядом с ним стояла его несчастная дочь. Хуан Сяо молча приблизился к девочке и вырвал из головы ее три красных волоса. И, о чудо, девочка сразу же заговорила, а три красных волоса превратились в руках Хуан Сяо в три золотых нити. Когда Хуан Сяо достиг города, все жители вышли ему навстречу. «Принес ли ты нам ответ старого мудреца?» — спросили они юношу. Хуан Сяо подошел к западному углу стены, взял у рабочего заступ и быстро начал копать землю. Он не успел сделать и десяти бросков, как наткнулся на что-то твердое. В этом месте оказались зарытыми десять золотых кирпичей. «Теперь можете строить», — сказал Хуан Сяо и, взяв золотые кирпичи, поспешил в родную деревню. Там он отдал отцу Юань Мэй свадебные подарки и стал мужем прекрасной девушки. Счастливо зажили после свадьбы молодые люди, хотя Хуан Сяо приходилось работать в поле на своего хозяина от восхода солнца до темноты. Хуан Сяо так любил свою жену, что не мог и часу пробыть, не видя ее. Он нарисовал цветной тушью на шелковом платке прекрасное лицо Юань Мэй и любовался им в редкие минуты отдыха. И однажды, когда Хуан Сяо положил перед собой шелковый платок, налетел свирепый ветер и умчал его. Долго летел гонимый ветром платок, пока не залетел прямо в золотой зал императора. Увидев нарисованное на платке прекрасное лицо Юань Мэй, император приказал своим слугам. «Найти эту красавицу и привезти ко мне!» Бросились слуги во все концы империи искать неизвестную красавицу. И когда они вошли в бедную фанзу Хуан Сяо и увидели Юань Мэй, они схватили ее, посадили в паланкин и понесли во дворец. Однако Юань Мэй успела шепнуть мужу. «Надень на себя вывернутую баранью шубу и приходи во дворец!» Принесли Юань Мэй во дворец, и император посадил ее рядом с собой на трон. Села Юань Мэй на трон и залилась слезами. Напрасно старался император утешить ее. Ничего не помогало. Наконец Юань Мэй сказала. «Пусть твои слуги выйдут вон. Мне противно на них смотреть». «Пошли прочь!» — закричал слугам император. «Разве вы не слышали, что сказала новая императрица?» «Отныне приказываю вам подчиняться ей с первого слова!» Слуги в страхе покинули зал, но Юань Мэй продолжала горько рыдать. Вдруг открылась дверь и вошел Хуан Сяо. На нем была надета вывернутая баранья шуба. Юань Мэй увидела его и начала громко смеяться. Обрадовался император, что Юань Мэй развеселилась. А Юань Мэй говорит, «Какая смешная шуба у этого человека!» Если бы у тебя была такая шуба, я бы всегда была веселой. Император сошел с трона и начал стягивать с Хуан Сяо шубу. Ты несправедлив! воскликнула Юаньмэй. Взамен шубы ты должен подарить ему свою одежду. Император так и сделал. Но как только он завернулся в бараний мех, а Хуан Сяо облачился в царские одежды, Юаньмэй громко закричала: «Эй, слуги, стража, все ко мне!» В один миг зал заполнился людьми. Юань Мэй показала на императора и воскликнула. «Этот человек в бараней шкуре хотел убить императора! Отрубите ему голову!» Не успел жестокий император понять, что случилось, как уже палач отрубил ему голову. А ночью Хуан Сяо и Юань Мэй убежали из дворца. И до глубокой старости жили они в любви и согласии.